Глава 22. О том, что Глазьев собирается на встречу с Накрихом, Осников сообщил мне аккурат перед приемом. Наверное, чтобы порадовать, что ожидания не были напрасными. Сдается мне, он специально подгадал встречу к твоему приему. Неожиданно завершил он доклад. Думаешь, подозревает о слежке? Перестраховывается однозначно. «У нас сейчас все силы задействованы на безопасность внутри поместья. Но больше он, конечно, опасается тебя. Но мы же знаем точное время и место. Не факт, что он не перезвонит Глазьеву и не переназначит встречу. А этот звонок был для отвлечения внимания и для того, чтобы понять, есть ли за Глазьевым хвост. Я потер лоб. Однозначно нужно выдвигаться лично». Такое нельзя не проконтролировать, да и не уверен я, что даже при той подготовке, что мы сделали, с накрехом справится кто-нибудь, кроме меня. В полный рост встает вопрос, что делать с гостями. Запускает сложный фантом? Но он серьезных разговоров не поддержит без связи со мной, а связь в данной ситуации нежелательна, может отвлечь в неподходящий момент. А еще такую связь рядом с собой на раз-два засекает сильный маг, если она будет активна. И если накрех ее почувствует, то глазь его не подойдет. И не просто не подойдет, он и не пойдет больше ни с кем, ни на какие контакты. Да и самого глазь его может устранить. Романа мне жалко не было бы, но с его смертью оборвется очередная ниточка к накреху. Тем временем первые гости уже подтягивались. Входили в зал, украшенные стараниями полины цветущими лианами, с интересом оглядывались подходили ко мне с поздравлениями, двигались дальше, собираясь по группам, по интересам. Я не исключал, что встреча с Глазевым — отвлекающий ход, и основной удар придется сюда. Да вообще, в случае с человеком, у которого мозги поехали еще в другом мире, нельзя быть уверенным ни в чем. Но сюда, в случае чего, я мгновенно перенесусь телепортом, а все мои близкие защищены моими артефактами». Мама рядом с Олегом выглядела совершенно потерянной. Отчим улыбался за двоих, а она цеплялась за его рукав, как утопающий за спасательный круг. Тоже, наверное, вспомнила прошлый день рождения и сравнивала с этим. Ее эти изменения явно пугали, как и дамы, что подходили с ядовитыми улыбками поздравить с днем рождения сына. А ведь выглядела она намного лучше большинства этих расфуфыренных куриц. Нет, все-таки нужно будет следующий день рождения отмечать по-другому, не столь травмирующий для нее и меня. Мальцевы появились втроем. Старший, Андрей и Диана, хотя последняя эта тусовка не совсем подходила, потому что молодежи было мало, да и приглашенные артисты в основном отыгрывали шлягеры прошлых лет, что Мальцева-младшая отметила сразу, как они меня поздравили. «Ярослав, что за ископаемые на сцене?» «Дианка!» — шикнул на нее дед. «Когда ты научишься рот не открывать, когда не нужно?» «У меня не молодежная вечеринка», — ответил я Диане. «Приглашали артистов в расчете на средний возраст гостей». Сколько это стоило, Серый не сказал. Но, судя по его похоронному виду, обошлось это клану в приличную сумму. Престиж он такой, требует больших трат. «Все равно могли бы что-то поновее подобрать», — не смутилась Диана. Я же предлагала свою помощь. Зря отказался. «Тебя есть кому нагружать, правда, Игнат Мефодич?» «Походу, мало я ее нагружаю», — ответил тот. «И сегодня брать не следовало. Однако много у тебя гостей», — добавил Андрей. «А уж проверяли нас на входе, как будто мы бомбу собрались пронести. И на артефакты, и на оружие, и на что-то еще, чего я не понял. Что-то еще? Это наверняка было на ментальное влияние «Медуз». Странно, что Андрей это выделил отдельно, потому что проверка проходила одновременно с проверкой на взрывные артефакты. «И правильно проверяли. Безопасность прежде всего», сказал Мальцев-старший. «Новиков в такие дни вообще, высунув язык, бегает, а не стоит рядом с именинниками». Это был камень в огород Постникова, поэтому я его перехватил и отправил назад. Тому, кто все делает качественно и вовремя, Не приходится потом бегать, высунув язык». «Ха!» — усмехнулся Мальцев. «Не любишь, когда твоих обижают». «И правильно». Он угляделся, узрел кого-то из знакомых и бросил. «Ладно, пойду, присяду где-нибудь. Старые кости уже плохо держат». «Да ты, дедушка, здоровее любого в этом зале», — сказала Диана, причем я не понял, то ли она польстить хотела, то ли искренне так считала. «Но сидеть им все равно полезнее, чем стоять», — проворчал он. «Ты со мной можешь не ходить, Дианка, не для тебя разговоры будут». Андрей смылся еще раньше, и теперь Диана стояла со мной не как гостья, а как хозяйка. Рядом, благосклонно принимая поздравления от гостей. Я даже восхитился подставе от Мальцевых. Очень уж элегантно она была исполнена. Теперь многие из тех, кто приехали сюда, будут уверены, что договоренности между Елисеевыми и Мальцевыми есть, пусть и кулуарные». Вон как засуетились репортеры. И зачем только Марта их пригласила? Лазаревы появились, когда поток гостей несколько утих, и их приходу я даже обрадовался. Пришли они все и улыбались, в отличие от большинства гостей, естественно. Так что можно было подумать, что они рады меня видеть. Андрей отошел сразу после поздравления, а вот остальные задержались. «Ярослав, ты решил что-то по поводу моего предложения?» — спросил Кирилл. Это не тот разговор, который нужно вести при посторонних. Диана, ты не хотела бы прогуляться? Как раз появилась Полина, о которой ты не так давно спрашивала. Диана хмуро посмотрела в сторону Полины и заявила. Я не посторонняя. При красивых девушках не ведут деловые переговоры. Заметил Кирилл, которого эта ситуация скорее забавляла. Так что мы отойдем ненадолго, если уж ты не хочешь узнать, как там дела у подруги. Диана была на редкость толстокожей. Когда дело касалось намеков, она предпочитала притворяться, что ничего не понимает. Но тут ей прямо сказали, что подслушать не удастся, и она одарила нас с улыбкой и отправилась к Полине портить настроение уже ей. «Смотрю, Мальцева тебя в оборот взяли». «Без одобрения», — сказал Андрей Кириллович. «Не самый хороший выбор». «Почему?» — усмехнулся я. «Красивая девушка из хорошей семьи». «А то, что вы с Мальцевыми не дружите, так я не вы». «Ох, излюка ты, Слава!» Мария Тимофеевна приподнялась на цыпочки и поцеловала меня в щеку. «Не думаю, что ты сейчас говоришь серьезно. Она тебя раздражает, и это видно. Если хочешь, чтобы тебе верили в таких вопросах, тренируй невозмутимость». Она рассмеялась, заставив рассмеяться и меня, и сказала, «Ладно, пойду к Вере, узнаю, как там у Настеньки дела, а вы тут посекретничайте». Узнать о Настеньке было лишь предлогом, потому что Мария Тимофеевна не далее, чем вчера была у нас в гостях и видела, что с моей сестрой все в порядке. Андрей Кириллович с внуком тоже отошли, и мы остались почти наедине с Кириллом. Почти. Это потому что Постников от меня не отходил, хоть и постоянно в полголоса переговаривался по гарнитуре. «Так что ты решил, Ярослав?» — спросил Кирилл. «Или твои слова были только для того, чтобы отделаться от Мальцевой?» «Отчасти», — вздохнул я. «Но я склонен принять ваше предложение, потому что оно дает нам приличное преимущество. Если наш юрист не найдет в вашем договоре никаких подводных камней... Например...» — удивился Кирилл. «В чем ты нас подозреваешь, Слава?» «Я не юрист. Это их дело — подозревать всех и во всем». Отшутился я. Появилась мысль попросить Кирилла постоять с моим фантомом, имитируя с ним беседу. Мне показалось, он может согласиться, даже не спрашивая, зачем мне это нужно. Вообще, после смерти Валерии Кирилл стал более... человечным, что ли? Маска на его лице треснула, и из-под нее прорывались живые эмоции. «Ну как, вы уже все обговорили?» Возникшая рядом Диана показала, что идея это так себе. Мальцева точно не станет держаться от Кирилла вдалеке, а значит, рано или поздно заметит подмену. «Тебе дедушка спиртное разрешал?» Спросил я, кивнув на бокал в ее руке. «Это не спиртное, а безалкогольный пунш. Мне Полина дала». Улыбнулась Диана и прижалась ко мне плечом. «Ты такой заботливый». Судя по тому, что репортеры сразу сделали пару снимков, этот ее маневр без внимания не остался. «Попроси Полину показать тебе те блюда, которые делала Марта», сказал я, пытаясь скрыть раздражение. «Будешь очень удивлена». «Чем же?» заинтересовалась она. «Не хочу портить сюрприз». Она повернулась в сторону, где сидел дед, но тот был занят разговором, поэтому Диана все же нас покинула и направилась опять к Полине. «Похоже, ей были даны четкие указания», заметил Кирилл. «Император своим запретом на личные договоры меня просто спас», признал я. «Иначе бы Мальцев этот вопрос бы непременно поднял, и в результате между нашими кланами испортились бы отношения». «Ему и меньшего хватило бы», — согласился Кирилл. А пакости он умеет подстраивать виртуозно. Значит, я звоню своим юристам, чтобы они составили договор и отправили твоим? Давайте так», — согласился я. «Что там за блюдо от Марты?» «Их пока не принесли», — усмехнулся я. «Но не советую пропускать». «А нет, первый поднос пошел». На первый взгляд, тарталетки на этом подносе ничем не отличались от других. На второй тоже. Вся прелесть этих блюд раскрывалась только, когда начинаешь есть. К необычному вкусу добавлялись еще и визуальные эффекты, причем они были тесно связаны. Заклинание одно, а эффекта два, даже три, если считать еще и необычные тактильные ощущения. Конкретно то, что было на том подносе, я попробовал первым из императорской кухни, и даже сейчас помню, какое впечатление оно на меня произвело. Первую тарталетку взяла Баженова — и я с интересом ожидал ее реакцию. Она болтала с подругой, когда откусила первый раз. Из тарталетки пошел дымок, превратившийся в бабочек, но Виктория Михайловна, кажется, их и не заметила, сосредоточившись на ощущениях, которые возникли у нее во рту. Пользуясь тем, что все внимание было уделено новым блюдам, я закрыл глаза и связался с императором. Ответил тот тут же. «Что-то случилось, Ярослав?» Обстановку я менять не стал, Разве что немного добавил света, чтобы было не так мрачно. Разговор быстрый, выдуманные удобства не обязательны. Иван Михайлович, Глазьев предположительно встречается с Накрихом. Мне нужно туда выдвинуться. Проблема в том, что я не уверен, что тут нет его шпиона, а фантом не могу за себя оставить, потому что его быстро разоблачат. Мне нужна ваша помощь. — Какая? Как мне показалось, растерянно спросил император. Нужно, чтобы вы приехали и заняли фантом-разговором на все то время, что меня тут не будет. Честно признал я. Чтобы к вам никто близко не подходил, понимаете? Ну ты нахал! Рассмеялся он. Согласен, но иначе никак. К любому другому лицу не будут относиться с таким пиететом и непременно влезут в беседу, пояснил я. Такая длинная беседа для окружающих послужит сигналом, что я к тебе отношусь более чем хорошо, пояснил император. «Если вы этого боитесь, то можете на меня в конце разозлиться и наорать», — предложил я. «Тогда все будут думать не про фавор, а про опалу». «С этим я что-нибудь придумаю, не волнуйся». «А вот что касается накриха, я бы предпочел его брать лично», — сказал он. «Не надо облегчать накриху жизнь», — возразил я. «Иван Михайлович, примите за обязательное правило то, что вас при взятии накриха быть рядом не должно. У нас есть план, и вы в нем лишний». Я имею в виду при задержании, потому что если что-то пойдет не так... Сами понимаете, чем это закончится. К чести императора он поморщился, но настаивать не стал, спросил. «Когда мне надо появиться?» «Оптимально было бы через полчаса», — прикинул я. «Тогда мы успеваем к месту встречи без телепорта, нежелательного из-за возмущений, который может почуять накрях». «Не обещаю. Мы планировали попозже. Светлана, может быть, не готова». «Но мы постараемся подъехать побыстрее». «Спасибо, Иван Михайлович». Искренне сказал я, потому что его слова о том, что Светлана собиралась подъехать, меня очень обрадовали. Хотя и было жалко, что мы с ней, если и пересечемся, то ненадолго, потому что вряд ли она задержится, когда отец уедет. Моей отключки на разговор, кажется, не заметил никто, кроме Постникова, который спросил, «Ну что там?» «Император подъедет». «Передам ему фантом, а мы с тобой выдвинемся навстречу с Накрихом. Надеюсь, его удастся взять живым». Наверное, в моем голосе прозвучала неуверенность, потому что Постников счел нужным меня ободрить. «Возьмем». «Захват отрабатывали. Должно все пройти как надо», — сказал он. «Магию вырубим. Убить он себя не успеет. На крайняк врубим стазис». «Стазис было бы вообще идеально», — признал я. «Можно хранить вечно». «Вечно нам не надо. Нам надо найти руну и ее нарушить». «Я исхожу из того, что мы ее можем не найти. То есть она где-то есть, но нарисована так, что не видна», — пояснил я. «Размер может быть минимальным. Мы же не будем резать накриха полосками через каждый миллиметр». «Если надо, порежем». «Невозмутимо», — сказал Постников. «Даже через полмиллиметра порежем». «Для гуманности обезболивающее заклинание нанесем». «Глубоко резать придется», — заметил я. «Когда смотрим, тогда решим», — предложил Постников. «Заниматься таким планированием до захвата Накриха — плохая примета». «Примета, может, и плохая, но я чувствую, что сегодня мы с ним встретимся».